Глава четырнадцатая Хелен даже охнула, настолько внезапно оказалась она одна в маленькой вагонетке, которая со свистом неслась в причудливую темноту. На мгновение она даже подумала, что Джек и Скизикс вылетели из вагонетки, или кто-то выхватил их оттуда, или их вообще не было с ней, а она заснула и сейчас проснется, но это заблуждение мгновенно оставило ее. И она тут же поняла. Они отправились на другую сторону без нее. Они слишком долго медлили с эликсиром в бутылочке. Какая-то ее часть почувствовала облегчение, но только на секунду. Если бы она находилась где-то в другом месте, скажем, на чердаке или у доктора Дженсона, а не неслась сквозь эту черноту лунопарка, ее облегчение было бы сильнее. Она передвинулась в середину вагонетки, где прежде сидел Джек но тут же вернулась на свое первоначальное место. Крайнее место в вагонетке давало ей ощущение какой-то безопасности, это распространялось на все. Она всегда предпочитала держаться края тротуара, а не середины, садиться с краю дивана, а не в его середине. Может быть, это объяснялось тем, что так она сможет в случае опасности быстрее выскочить, а может быть, сидя в центре чего-либо, она острее чувствовала свое одиночество. Колеса постукивали, слабый затхлый ветерок шевелил ее волосы, паутина время от времени щекотала лицо. Когда исчезли Джек и Скизикс, ей показалось, что она услышала доносящийся издалека звук движущегося поезда, а еще она ощутила в воздухе запах соли, смолы, мидий и рачков, налипших на доски пристани. Теперь осталась только тишина, темень, затхлый воздух, как в подвале, и свет, слабый и далекий, но быстро надвигающийся на нее по коридору. Она ухватилась за металлический крепеж у коленей и прикусила губу. Вагонетка врезалась в круг света, и она увидела сидящего там на кухонной табуретке и гладящего какой-то мех, Хелен показалось, что дохлого кота пибался, который ухмылялся, глядя на нее. Она зажмурила глаза и промчалась мимо в приятную темноту. Откуда-то спереди до нее донесся громкий смех, потом звук топора, ударяющего о колоду, а потом крик, захлебнувшийся немотой. Потом в ускоренном темпе зазвучала и резко смолкла музыка. Раздался стук двери. «Хелен!» — прошептал голос откуда-то из глубин темноты. Ее кинуло сначала в одну, потом в другую сторону, когда вагонетка сделала S-образную петлю, повторяя форму путей. Включился свет, и она увидела, что вагонетка мчится на стену, выкрашенную в цвет лунопарка, посредине стены располагалась топка, в которой пылало пламя. Дергающиеся скелеты подкидывали в дверцу выбеленные кости, и перед тем, как она пригнула голову и съежилась в предвидении неизбежного удара о стену, ее окутал вырвавшийся с шипением пар, имевший отвратительный запах сгоревших костей. Потом... Вагонетка выехала оттуда, и она увидела, что лунопарк пуст и почти погружен в темноту. Ее внезапно стали одолевать сон и усталость. Она была готова улечься на сиденье и закрыть глаза. А причина ее нынешнего состояния заключалась в том, что ее опустошили возбуждения, связанные с солнцеворотом, слишком долгий день, шок, связанный с исчезновением Джека и ее одиночество. И опять она увидела медленно открывающуюся дверь, черный туннель, в который она падала, словно в колодец, к мягкому, окутанному паром центру земли. Вслед за хилен под стук колес сразу же появился Пибблс в своей вагонетке. Он сосал палец, очарованный ощущением собственной упругой кожи. Немота из его пальца распространялась по всей руке, как и предупреждал доктор Браун, Но как только Лунопарк покончит с Хелен, эта немота пройдет. Он улыбнулся, подумав об этом. Ему нравилась идея жить за счет людей вроде Хелен. От Ланса он не получил, так сказать, никакого удовольствия. Хелен была его первая. Он ловко разобрался с мисс Флис. Уж слишком она его утомляла. Она стояла ниже его, все время причитала, раздражала выглядела как пугало все время воспитывала. солнцеворотный пирог сделал свое дело перед тем как отправиться на другую сторону она оостстенеела смотрела безумным взглядом жаль что у него не было возможности разобраться с джеком и с кизиксом но он достанет их через Хелен. и он конечно вернется и тогда они узнают что почем все они единственное о чем он серьезно сожалел так это о том, что ему приходится разделять владение лунопарком с Макуилтом. Но он уладит и это. Партнеры ему ни к чему. У него никогда прежде не возникало искушения отправиться на ту сторону. Один мир ничем не отличался от другого, и все они были в равной мере отвратительны. А он хотел властвовать, а еще избавиться от людей, которые стояли на его пути к власти которые глумились над ним, игнорировали и пытались спасти его от него самого. Теперь эта власть принадлежала ему. Власть над жизнью и смертью. Единственным хозяином, которому он служил, был сам Лунопарк. И этот хозяин не имел языка, а требовалось ему то же, что требовалось и Пибблсу, то, что он искал день за днем. Он наслаждался темнотой поездки. Он чувствовал что-то в воздухе, какое-то электричество, словно перед горячим ветром. Оно витало над ним, испытывало его, вело за ним наблюдение. Но он в некотором роде был его частью и мог его игнорировать. Хелен не могла. Или по меньшей мере ей это не дозволялось. Выбора у нее не было, она принадлежала им». Появлялись и исчезали нарисованные скелеты и обезглавленные люди. Вокруг него отовсюду поднимался пар. На мгновение его обуяла необъяснимая уверенность в том, что это туман, а не пар, что он занимает огромное, открытое и разрушающееся где-то здание, которое крошится на куски вокруг него. На полах слой термитной пыли по щиколотку. Морской ветер свистит в зазорах сайдинга из вагонки. Но он воспринимал все это как нечто надлежащее, как дом. Потом он вернулся в свою вагонетку, мчавшуюся по темному коридору. Он услышал крик Хелен из вагонетки впереди и рассмеялся, воображая ее ужас и отчасти сожалея, что длиться это будет недолго. Перед тем, как отправиться на юг, он пообещал себе, что сожжет дом мисс Флис после того, как покончит с Хеленой. Огонь, может, и не убьет старуху, которая повадилась являться на чердак, но уничтожит все следы тех вещей, которыми она владела, лишит ее основания являться вообще куда бы то ни было. Он улыбался, с грохотом мчась в своей вагонетке, и воображая, как горит дом. Он сожжет и дом Дженсона. Этой ночи ему предстоит немало дел. А завтра он исчезнет. Переберется в такие дали, где искать его никому и в голову не придет. Джек и Скизикс очнулись на берегу. Джек проснулся первым, не понимая, сколько же он проспал. За прибрежными холмами вставала луна, и сквозь ночной ландшафт проникал лишь слабый бледно-желтый свет, делавший видимым лишь очертания местности. По их ощущениям, сейчас приблизительно была полночь. Они находились на берегу бухты, вероятно, их принесло назад, как в свое время доктора Дженсона. Мокрые кукольные одеяния свободно висели на них, как в первую минуту, когда они только их надели. Они, вероятно, растянулись от обилия влаги в воздухе. Они не отваживались надеяться, что этому найдется какое-нибудь другое объяснение. Никаких признаков тумана не осталось даже над водой. Впрочем, темнота могла их скрывать. Прилив сошел, обнажив скалистые рифы и оставив после себя приливные заводи, неясные и темные. Неподвижная вода в них была едва видна в слабом сиянии, проливаемом невидимой луной. Что-то двигалось по воде бухты в направлении мыса, что-то крупное, потрескивающее и хлюпающее. Рука в лохмотьях махала из воды, Освещённая луной клешня держала что-то, может быть, рыбу длиной с ногу Джека. Они вернулись в мир монстров, и вот имели перед собой доказательства этому. Краб-отшельник размером с дом, на спине краба громадный завиток улитки, тигула фунебралис. Они нигде не могли чувствовать себя в безопасности. Странно, что они не выросли. Харбин вот вырос. Если бы он был жив, то теперь вырос бы достаточно, чтобы ходить по улице. Он не боялся бы котов или крабов, или крыс размером с быка. На берегу было опасно. Они могли приглянуться крабу в той же мере, что и рыбе. Скизикс еще не проснулся. Джек не хотел его будить, хотя и знал, что должен это сделать. На язык Скизикс был смел, авантюрен, но он упадет духом, узнав, что они на том же месте, по-прежнему в том же мире, в котором можно столкнуться с другим скизиксом, с тем скизиксом, который, возможно, уже добился руки Элэйн Поттс, в том мире, где случайный крап-отшельник может сожрать их обоих перед тем, как отправиться на покой. Он тронул скизикса ногой, разглядывая напитавшуюся водой туфлю и недоумевая. Что-то пошло не так. Они заснули с мыслью о том, что за ночь вырастут из этой туфли, что их увеличивающийся вес начнет затоплять ее, и им придется плыть по открытому океану, затянутому туманом. А теперь ему казалось, что туфля даже стала больше, чем в тот момент, когда они впервые запрыгнули в нее. Влага определенно не могла растянуть и то, и другое, туфлю и их одежду. Волна накатила на берег, подхватила туфлю, развернула боком и унесла еще дальше от воды. В тот момент, когда луна осветила холмы, Залив побережье серебром, на носок туфли уселась морская чайка. Джек несколько секунд смотрел на птицу, потом удивленно моргнул. Она не была монстром, как крап-отшельник или сова в дубовом леске. Это была обычная чайка. Ей пришлось бы усесться на его предплечье, чтобы заглянуть ему в глаза. Он развернулся и снова посмотрел на берег. Может быть, краб был фикцией, иллюзией, тенью? Игрой лунного света и тьмы? Но нет. Он никуда не делся. Этот краб, пощелкивая, перебирался через камни, двигаясь в их сторону. Казалось, они приплыли в какую-то необычную разновидность мира, которая была наполовину монструозной, а наполовину нормальной. Но времени поразмышлять об этом у них не было. — Эй! — прокричал Джек, снова толкая с Кизикса ногой. Он перекинулся через бортик туфли на песок берега. Чайка вспорхнула в воздух, описала круг, потом приземлилась на берег чуть в стороне. Скизикс проснулся, оглядываясь по сторонам заспанными глазами. Джек помахал рукой перед его лицом. «Скорее! Тут гигантский краб!» Скизикс недоуменно моргал несколько секунд, глядя на него, вероятно, забыв, что такие вещи, как гигантский краб, вполне возможны. Но тут он вспомнил. Он повернулся посмотрел в ту сторону берега, где по мелководью двигался краб, который пока не видел их, но непременно скоро заметит. Скизикс перевалился через борт туфли и побежал вместе с Джеком вверх по склону в пещеру с видом на берег. Джек задел головой потолок из песчаника. Этот факт тут же поразил их обоих. Это был краб доктора Дженсона, выбравшийся, наконец, из моря. Последний мигрант солнцеворота. Чайка, бухта, пещера, в которой они тряслись от холода. Все это было таким, каким оно и должно быть. Наконец-то они вернулись домой. — Хелен, — сказал он. — Что с хилен Скизикс покачал головой. — Мы знаем, где мы, но не знаем, когда. Давай сматываться отсюда, пока не замерзли. — Нам нужна одежда. Скизикс ухмыльнулся, кивнул и выбрался из пещеры, потом заскользил по склону, поглядывая на зеленого краба, который неторопливо передвигался по волнам. Скизикс поспешил к камням под мостками. Камни были высокими и сухими, последний прилив был слабоват и не накрылых «Ты что собираешься делать?» — спросил Джек, догнав его. «Здесь мы спрятали одежду для Лэнгли». «Ты можешь взять номер пять, если хочешь, а я возьму третью». Рубашку Хелен порвала, но она все равно лучше кукольной одежки. Впрочем, одежка будет тесная, потому что Джеймс лэнгли был ужасно худ, насколько я понимаю. Джек вытащил камни из туфель, посмотрел на клочок бумажки. «А где четвертая?» — спросил он. «Четвертую забрал твой отец, когда вернулся на эту сторону». Если Лэнгли появится, то его будет ждать разочарование. Придется ему связать себе штаны из водорослей. Идем. Они двинулись вверх по прибрежной дороге, срезали путь по лугу в направлении утеса, и тут услышали звуки калиопы, которые заглушали плеск океана. Низкий гулкий звук, казалось, заполнял воздух, растягивал его, словно пройдя сквозь землю и камень на лугу. Они остановились на миг, чтобы оглянуться, увидеть, не преследует ли их в лунном свете краб. Он, казалось, наконец заметил их, но идея выйти из воды и подняться по склону вдогонку за ними явно не прельщала его, а потому он передвигался без спешки. Лунопарк изумлял своими огнями, хотя аттракционы смолкли и пустовали. Все, кроме жабы. Джек и Скизикс слышали постукивание вагонеток, громкий смех, прерывистые визги — и нездешнее уханье. Джек шел впереди. Скизик сбежал следом с напряженным выражением на лице, которое, казалось, говорило, что он, наконец, готов сразиться с кем угодно, если это потребует ситуация. Джек видел впереди ульевую печь с открытой дверцей. Внутри бушевал ревущий огонь, отверстие двери напоминало арочные врата спуска Печь обслуживали два человека с волосами — похожими на заросли сорняка. Один из них подбрасывал поленья, другой подкидывал лопатой уголь. Оба они нагибались за топливом и закидывали его в топку, как заводные игрушки, причем в таком темпе, что в топке не должно было оставаться места для новых порций. В ночном воздухе стояли грохот и шипение, звуки ритмичные и неторопливые, как паровое сердце. бум бум Бум! Доносились от берега. Звуки с каждым ударом становились громче, словно печь грозила взорваться вместе с двигателем, который она приводила в движение. Из погруженного в темноту центра неподвижной карусели доносились вздохи и стоны калиопы. Один из двух мужчин ухватился за металлический рычаг, выходящий из боковины печи и сияющий в свете пламени, и сразу же из верха механического устройства Закрепленного на выпуклых кирпичах, вырвался пар, сопровождаемый усиливающимся визгом. Громкое биение массивного сердца перешло в устойчивую пульсацию. Сияние освещенного лунопарка померкло, словно не масло сгорало в лампах, а они приводились в действие паром. Джек, приближаясь к фанерной арке над грунтовой дорогой, пересекающей луг на плато, перешел на осторожный шаг скизик пыхтел следом. Входить в такую дверь подаркой казалось дикой глупостью. Они же пришли сюда не ради удовольствия. Но выбора у них не было. На открытом лугу нигде не спрячешься. Казалось, что фанерные стены, уходящие вдаль по обе стороны, чуть ли не мерцают. Но это мерцание никак не было связано с лампами, освещавшими лунопарк, и горящими факелами, расставленными без всякого порядка на лугу. Цвета крикливых одеяний клоунов, демонов и обезьян, украшавших плакаты на стенах, казалось, меняются, становятся более насыщенными. В тех местах, где только что ничего не было, начинали вдруг появляться лица. Они смотрели из-за катающихся на велосипедах карликов, наполовину закрытые странными неясными буквами. Но это были не лица акробатов, силачей и толстых женщин, А вглядывающиеся в тебя лица незнакомцев с пустыми глазами, потерянные под слоями бесчисленных постеров, приклеенных к стене, за бесчетное число лет. Призрачные лица обретали большую четкость, потому что краска медленно становилась ярче. Морщины горя и страха на их лицах, страдающих от одиночества, становились все глубже, пока смещение и мерцание не переходили в беспокойное движение того, что, по-видимому, являло собой тысячу плененных душ, беспорядочно блуждающих в процессе, поднявшиеся из невероятных глубин за расширенным арочным фасадом. Фанеры и плакаты стали чуть ли не прозрачными, а потому за ними, сквозь них, можно было разглядеть медленно вращающееся колесо обозрения, пламя открытой печи, темную распашную дверь летающей жабы. Джек и Скизикс остановились и смотрели на лица, пока одновременно, в один миг, не поняли, что среди призраков, на которых они смотрят, есть и ланс. Его лицо витало на переднем плане и выглядело изможденным и усталым. И что-то словно материализовалось рядом с ним, бледный витающий дух, напоминающий пыль, вытряхиваемый из коврика. Джек и Скизикс запрыгнули в арку, оказались по другую сторону стены и побежали. Оба они не сомневались в том, чье лицо обретало четкость. Ныряя за ряды палаток, они снова услышали пощелкивание, издаваемое крабом, и Джек оглянулся еще раз, в последний, и увидел его. Краб как раз проходил через арку. Потускневшие пастельные цвета его, усыпанные нарустами раковины, сияли в свете ламп. Хотя он пугал своими размерами и внешним видом, Ничего несообразного в нем не чувствовалось, словно громадный крапотшельник был одним из привычных аттракционов луна -парка. Парни скрылись в тени. Сейчас было неподходящее время для того, чтобы оставаться на свету. И в то же время, если они промедлят... Чья-то рука ухватила Джека за плечо. Он удивленно вскрикнул и попытался вывернуться резким движением тела, уверенный, что это доктор Браун, спасшийся от кота. Но оказалось, что это был Маквилд. Он усмехался, неторопливо облизывая губы. Века его правого глаза дернулась, когда он нагнулся вперед и сомкнул пальцы своей тонкой и костлявой руки на щиколотке Джека. В другой руке он держал нож, тонкое лезвие которого было схвачено ржавчиной. Скизик с тараном бросился на маквилта сбоку, отчего тот сморщился, как промокшее пугало, и упал на него у стены палатки. Джек вскочил на ноги, и наступил МакВилту на запястье, чтобы ослабить его хватку и выбить нож из руки. Хозяин таверны сел и быстро развернулся, закинул назад голову, широко раскрыл глаза, потом ухватил Джека за ногу, занес руку с ножом за голову, собираясь вспороть живот Джека, но скизикс к этому времени уже успел подняться и обрушился на МакВилта сзади, отчего удар не получился, нож застрял в свитре Джека. Точнее сказать, в свитере Джеймса Лэнгли, и выскользнул из руки Макуилта. Раздался крик, крик Хелен. И Джек снова побежал, бросился между палатками, ощущая своим телом удары ножа, запутавшегося в его свитере. Джек вырвал нож из материи, с отвращением выбросил его. В тот же миг он услышал проклятия Макуилта, которые вдруг прервались на полуслове, перешли в хрип какой издает человек, получивший дар в солнечное сплетение. Джек посмотрел через плечо и увидел Скизикса. Тот выбежал из-за угла палатки. Впереди виднелась летающая жаба. Из-под ее наклонных сторон поднимался пар, вихрился в освещенные лампами ночи, напоминая собой корчащихся демонов. Пар и жар топки, те же двое существ, то ли людей, то ли механизмов, продолжали подбрасывать в нее топливо, Разогревали воздух. Один из этой пары полуповернулся в их сторону. Это был скелет, облаченный в тряпье. Появился еще один угловатый оборотень, направляющийся к колесу обозрения, а вплотную за ним шел краб доктора Дженсона и пощипывал его шею своей огромной клешней. Краб прошелся другой клешней по ряду фонарей, уложил их на крышу ближайшей палатки. Тут же вспыхнул огонь. Горящее масло разлилось по мокрой крыше палатки, стало сливаться по стенам, освещая ночь бегущими, подпрыгивающими языками пламени. «Я хочу прекратить все это!» — вскрикнул Скизикс, перебираясь через ограду вокруг жабы. «Хорошо!» — прокричал в ответ Джек и побежал вперед, ударив плечом в дверь, которая распахнулась на петлях, приглашая его в темень ее нутра. Хелен была где-то здесь, в этой палатке. Он в этом не сомневался. Поначалу он ничего не видел, но хотя бы смог сориентироваться в темноте. Нужно было только держаться путей. Он споткнулся о две трубы, уходившие куда-то под стену палатки, но продолжил идти, подгоняя себя. В футах в сорока впереди виднелся свет, почти скрытый изгибом пути. Это наверняка был человек без головы, укладывающий свою голову в корзину. Джек перешел на бег трусцой. Видимость теперь стала хорошей. Ему пришло в голову, что он может никогда не догнать Хелен. Путь аттракциона был неестественно долгим. Он словно являл собой продукт магии в той же степени, что и механики. В конечном счете, эта Хелен должна была догнать его. Но он не хотел ждать. Насыщенный паром воздух давил ему на плечи, как мешки с песком. Ему вдруг стало казаться, что он совсем не выспался в туфле и чувствовал себя смертельно усталым, и еще он понял, что страдает от холода. Сколько уже? Пожалуй, несколько дней. Впрочем, во время гонки в вагонетке кровь у него пылала. Он перешел на шаг, спешить было некуда. Хелен непременно догонит его, придется с этим смириться. Он не может вечно нестись за ней, описывая круги по путям, Он остановился, задумавшись, чувствовал, будто падает в колодец, только падение было не быстрое, а замедленное, ленивое, усыпляющее падение на перине. Он оперся о стену и попытался встряхнуться, прогнать сон из головы. Но дело было не только в сне, и он никак не мог избавиться от сонливости. Откуда-то спереди до него донесся смех. Послышался звук вращающихся колес, постукивание на стыках. «Ведь он этого и ждал, разве нет?» — услышать звук приближающейся вагонетки. Он не мог полностью вспомнить, почему так этого ждал. Она появилась сзади, из темного далека, двигалась невыносимо медленно, чуть ли не плыла в облаках пара. Поначалу ему казалось, что вагонетка пуста, но потом он увидел — кто-то спал на сиденье. Хелен. Он даже в темноте знал это. Джек бросился к ней, к двигающейся вагонетке, побежав между рельсов. Тележка катилась вперед, колеса едва вращались, а потом она остановилась со свистом, выбросив из себя последнее облако пара. В неожиданно воцарившейся тишине воздух вдруг ожил звуками ударов пульсации печи. Пар рассеялся, поднялся к потолку и исчез, а вместе с паром ушла и тяжелая, удушающая атмосфера. Джек услышал чей-то крик. «Скизикс!» Это он остановил движение, как и обещал. Джек проморгался, прогоняя сон из глаз, в несколько прыжков преодолел последние несколько футов, отделявших его от Хелен в вагонетке. Он сдвинул металлический стержень вперед, чтобы дотянуться до Хелен. Она беспокойно зашевелилась. Лицо ее казалось серым в сумеречном свете, глаза были полуоткрыты и пусты. Джеку придется вынести ее на океанский воздух. Но думать об этом было легче, чем сделать. Несмотря на свою миниатюрность, она оказалась тяжелее, чем он мог предположить. К тому же она лежала, свернувшись на сиденье вагонетки, и когда он, подсунув под ней руки, стал было распрямляться, как кто-то толкнул его в спину. Натужный звук потраченных даром усилий вырвался из его груди, И он, опустив Хелен на прежнее место, чуть не потерял равновесие, но ухватился за край вагонетки и повернулся. Он увидел ухмыляющегося и сосущего крючкообразный палец Пейблса. Он держал что-то в руке, вроде бы куклу с надутой головой из бумаги, перьев, глины и волос, уродину с куриным клювом на лице и куриными желапами вместо ног и пристеганными к ней цветными нитками кусками разделанной солнцеворотной рыбы. «Ты — часть этого!» — сказал Пибблс, улыбаясь, и с этими словами вонзил в куклу иглу. Его глаза широко раскрылись от удивленной радости при виде выражения на лице Джека, которого перекосило от боли. Он вытащил из куклы иголку и моргнул. Джек взял себя в руки, вспомнив, как он вонзил рыболовный крючок в беднягу рыболова на пристани, а потом похитил его туфлю, даже спасибо не сказав. Впрочем, у него ведь не было выбора. А сейчас ему придется разорвать Пибблса на кусочки, и лучше бы ему поторопиться. «Нет, нет», — сказал Пибблс, — «не двигайся. Тебе это на пользу не пойдет». «Теперь я могу делать с тобой то, чего ты даже понять не в состоянии». Джек стоял, не двигаясь. Он позволит пиблсу высказать все, что он собирается сказать горячая боль в боку под поясом все еще не отпускала делая угрозы пиблса вполне убедительными пибулс заорал перекрикивая оглушительный рев печи его глаза беспокойно задвигались наш толстенький друг кажется отключил механику я видел как он возится там когда проезжал мимо но мистер макуил тоже решает эту проблему через минуту Пибблса прервал донесшийся издалека свист пара. Пульсация сразу же стала стихать. Джек дернулся было вперед, но Пибблс выпрямился и вонзил иголку в плечо куклы, от отчего Джек пошатнулся. Пибблс повернулся к нему, наблюдая, готовясь при необходимости снова вонзить иголку в куклу. — Знаешь, я мог бы убить тебя этой штукой, но это будет пустой тратой. «Понимаешь, мне нравится делать тебе больно. У меня есть такая же куколка, в которую вклеен волосок толстячка. Есть и куколка Хелен. Я взял их волоски, когда они спали. И твой я украл, когда ты как-то раз месяц назад остался на ночь у мисс Флис. Крохотный волосок. на этого вполне достаточно». Джек вскрикнул от неожиданности, когда Хелен... Выпрыгнув из вагонетки, ударом ноги выбила куклу из рук Пибблса. джек отбросила к стене так, будто это его, Хелен, ударила гигантской ногой. Кукла улетела в темноту. Пибблс сбросился на Хелен с проклятиями. В тот момент, когда он занес кулак, собираясь ударить ее, из-под путей, из трещин в углах потолка и пола, начал вырываться пар, словно все сооружение превратилось в оживленный двигатель. Пустая вагонетка дернулась вперед, оттолкнула Хелен на Джека, ударила в бок Пиблса. Он пытался было отскочить, но не успел, потому что еще не преодолел инерцию, вложенную в несостоявшийся удар кулаком. Пустая вагонетка загрохотала, набирая скорость. Джек схватил Хелен за руку и потащил к двери по темному коридору. Ноги Хелен подкашивались, и Джеку пришлось резко оттолкнуть ее в сторону, иначе ее сбила бы вторая вагонетка, неожиданно появившаяся из темноты и ударившая Пибблсу прямо в спину, пока он обшаривал пути в поисках выбитой из его рук куклы. Джек наклонился, чтобы помочь Хелен подняться на ноги, и в этот момент услышал крик Пибблса. Страх произвел на Джека такое же действие, как эликсир, и потому он нашел в себе силы поднять Хелен, прижать ее к груди и вынести отсюда. Он задерживал дыхание, понимая, что не пройдет и десяти шагов, если вдохнет горячий пар ожившей темноты. Вероятно, Скизиксу не удалось сделать то, что он собирался. Наверняка МакВилд ему помешал. Пиббл скричал ему в спину, плетясь следом. Его рука висела неестественным крюком, частично оторванная или сломанная вагонеткой. Крови не было, словно рука принадлежала восковой кукле. Но Пибблс продолжал ухмыляться, явно ничего не чувствуя, а вскрикнул он, когда его ударила вагонетка, вовсе не от боли, а от неожиданности. Джек через фанерные стены услышал крик скизикса, перекрывающий свист выходящего в пара и пульсацию печи. Но испарение резко прекратилось, огни потускнели, и Джек побежал. У него возникло впечатление, что он только что вырвал ноги из тяжелой глины. Хелен, которая теперь удобно и надежно лежала в его руках, вовсе не была тяжелой. Он увидел перед собой дверь, застопоренную вагонеткой, и въехавшей внутрь наполовину. В двери задувал ветер с океана, кружил вокруг них. Ряд палаток и фанерных сооружений горели длинной оранжевой стеной. До двери оставалось шесть шагов, когда боль пронзила его грудь. Он прислонился к стене, тяжело дыша, позволил Хелену опуститься на землю, и она встала на подгибающиеся ноги, пытаясь прогнать туман из головы. Пибблс ждал сзади, в шагах в двадцати. Он держал куклу в крюке своей руки, другая рука с булавкой висела над куклой. — Ждите там! — прокричал он. Джек ждал. Хелена распрямилась, уперев руки в колени. Ночь сотрясалась стуком печи и громом калиопы, совсем взбесившейся к этому времени. Теперь она ухала и охала. Снова раздался визгливый выхлоп пара, похожий на паровозный гудок. Но стук ничуть не стихал, и в такт с ним сотрясался утес на берегу. Дым неожиданно начал вихриться из-под низа фанерного сооружения. Стены горели, Пиббл сдрожал, тревожно оглядывался. «Выходим!» Скомандовал он и быстро зашагал к ним, угрожая поднятой иглой. Джек попятился к двери. Он не возражал против подобного сотрудничества. Хелен прихрамывала впереди, закашлившись в неожиданно тяжелом дыму. Скизик сокликнул Джека. Он молотил по деревянным и металлическим механизмам трубой трехфутовой длины. Здоровенная деталь от механизма отломилась и, отлетев, издала громкий стон гнущегося металла. Рядом со скизиксом лежали кости скелета, переломанные в мелкие осколки. Чуть в стороне, на невысокой полуразбитой ограде, висело сложившееся тело Макуилта. Еще дальше, в неровном мерцании огня, подергивался и пощелкивал краб доктора Дженсона, запутавшийся в опорах и проводах наклонившегося колеса обозрения. Вокруг краба рвались провода. Колесо бешено вращалось. Вагончики раскачивались и подпрыгивали, и на глазах Джека все сооружение рухнуло на горящие палатки, отчего охваченные пламенем куски материи со свистом взлетели в воздух, а потом стали падать вокруг. Скизикс бросил металлический стержень и побежал к Джеку, поддерживающему на ногах Хелен, но тут же изменил направление и бросился за Пибблсом, который метнулся прочь, как одноногий столб, к пульсирующей печке и двигателю. Скизикс замедлил шаг, прикрывая лицо локтем правой руки, и позволил Пибблс убежать дальше в беспощадную жару. Печь словно в два раза увеличилась в размерах, она стала огромной, ее здоровенная дверь раскалилась до бледно-розового цвета. Металлические трубы и емкости, прикрепленные к ней, сияли красным, Перед печкой стояли два скелета, их одежды и волосы сгорели, огонь пылал сквозь ребра. Один из них продолжал подкидывать уголь в топку, другой неловко, дерганно и воодушевленно подкидывал поленье в такт громкому свисту пара. Второй скелет стоял, опершись на рычаг, но железный стержень согнулся, как разгоревшаяся свеча, и когда он нажал на этот стержень, ничего не произошло. Пибблс завизжал, глядя на них, размахивая руками. Джекс, Кизикс и Хелен поспешили прочь, подальше от огня, обратно к воротам, открытому лугу и морю. Они услышали, как с грохотом на землю беспорядочной грудой рухнула крыша жабы, и Джек оглянулся, наблюдая за тем, как краб мечется среди языков пламени и останавливается, чтобы подобрать почти не сопротивляющегося Маквилта чья одежда тлела от огня. В ночи не осталось ничего, кроме пламени, струящегося пара и грохота, бум-бум-бум, ульевой печи. Скелет, подкидывавший уголь, явно не обращал внимания на крики Пибблса, зачерпнул лопатой гору угля, бросил ее в топку и замер, дрожа словно от удивления ведь его руки оторвались последовали с лопой рассыпающимся углем прямо взев в печи замерли там на мгновение словно остановленные невыносимой жарой а потом разлетелись на мелкие кусочки оба скелета затряслись стали разваливаться как домик из костей домино разрушенный землетрясением пибллс закрыл лицо здоровой рукой и испустил последний вопль который не скизикс ни джек Ни Хелен не услышали. О том, что он еще жив, говорили только раскрытый рот, широко распахнутые от страха глаза, в последнее мгновение перед тем, как взрыв разнес печь.